Мифология солипсизма Цифровая информационная среда опровергла весь перечень увлекательных идей о том, что весь мир существует только в человеческом сознании. Настолько просто и буднично, что мало кто обратил на это внимание. Мы довольно долго рассуждали о том, как процессы передачи и обработки информации разделяются между собой слоями соответствующих функциональных протоколов и о том, как это структурирование подчеркивает сложности установления какой бы то ни было совместимости. Да. Для совместимости сначала необходимо узнать о характере, содержании и уровнях приемлемости ошибок других людей и только затем принимать осмысленное волевое решение повторять их или же нет. С другой стороны, кажется очевидным, что зрение, слух и остальные чувства у всех примерно одинаковые. И если каждый из нас использует их для ориентирования в окружающем мире, можно предположить, что если обеспечена примерная равномерность передачи сигналов, воспринимаемых каждым человеком в ощущениях, то можно выдвинуть гипотезу о том, что кроме этой передачи сигналов ничего другого существовать и не обязано. На уровне ощущений существование чего-то, идущего за их пределы, установить все равно будет невозможно. Примерно так выглядит самая простая формулировка идей солипсизма. Если пересчитать все примерно и можно предположить, встречающиеся в этой формулировке, можно заметить ее значительную неустойчивость. Заметим также, что это самая краткая и примерная формулировка этих идей. Для строгости и точности нужно добавить еще несколько примерно и можно предположить числом ⁇ кратно большим, чем то, что мы только что пересчитали, так что все на самом деле еще намного больше притянуто за уши. Речайшие светочи мышления, начиная с Уильяма Оккома, прозревали все эти несоответствия за столетия до того, как цифровая информационная среда сделала их очевидными для всех». Это, пожалуй, одна из важнейших причин, по которым мыслители, утверждавшие отсутствие универсальных понятий, не поняты в полной мере и по сей день. Похожие идеи, впрочем, встречались еще намного раньше, со времен древнегреческой философии, но мы рассматриваем их, начиная именно с Уильяма Оккома, потому что до него формулировкам этих идей существенно не хватало ясности. Мы, конечно, можем допустить, что и античные философы прекрасно об этом знали, только не могли выразить из-за недостаточности имевшегося тогда понятийного аппарата, но увлекаться предположениями все же не будем. Суровая правда жизни в том, что все всеобщие протоколы обмена информацией гарантируют каждому участнику прежде всего возможность совершать свои собственные индивидуальные ошибки. Отнесемся с пониманием к тому, что в доцифровые времена поверить кому-то на слово было очень сложно, не имея под рукой повседневно доступных технических средств, позволяющих воткнуться в эти ошибки самостоятельно. Мы не загружены в матрицу, расходимся. Механизмы, которые позволяют нам воспринимать и обрабатывать информацию, намного сложнее глобальной сети виртуальной реальности. Создав собственную глобальную цифровую информационную среду, человечество приблизилось к пониманию этих механизмов весьма незначительно. Сейчас мы находимся в самом начале стадии осознания выявленных несоответствий и проблем. С другой стороны, идея матрицы могла бы быть очень полезна желающим формировать реальность, воздействуя на ее информационную модель. Но здесь тоже результаты получены скорее неудовлетворительные. И хотя не отступна, следующая за высокой личной вовлеченностью мотивация «Несмотря на все неудачи других, у меня точно получится» почти всегда непреодолимо, а самые простые решения не всегда самые верные, но всегда самые привлекательные, не увлекаемся фантазиями о возможности каких-то тривиальных решений и используем новые возможности цифровой информационной среды для постижения остающейся далеко за ее пределами действительности. Теперь, когда это всем очевидно, что-то становится немного проще. Не зря мы прошли семь столетий развития человеческой мысли с Уильяма Оккома. Ой, не зря.